Когда только они оказались в безопасном месте, Джеймс принялся весело стряхивать с себя воду. Николь последовала его примеру. Ах, эта вода, этот дождь! Как удачно они нашли укрытие. Она тряхивала своей юбкой, стараясь успокоиться. Николь взглянула на Джеймса, прихватив его быстрый взгляд, когда он откидывал назад свои волосы. Его руки были такими же длинными, как и всё его мускулистое тело. Его торс был не грузным, а гибким, как у пловца. Стокер был очень подвижный, двигался легко и быстро, даже если тащил за собой женщину. Его предплечья, насколько она заметила, когда он схватил её, расширялось к локтю и было твёрдым, рельефным и сильным. лев в африке, пожалуй, он съесть его посчитал бы жемса жёсткими волокнистым. Кросатая его лица объясняла совершенством формы черепа, резко очерченного с впалыми щеками и широкой мужественной челюстью. Стройное тело делало его похожим на мальчишку, он выглядел значительно моложе своих лет. Этот красивый молодой человек лет 30 Насмешливо улыбался ей. Николь поняла, что пристально рассматривает его. Она рассмеялась и сказала: "Вы выглядите ужасно, как будто только что вылезли из воды. Вот возьмите", произнёс он и протянул ей свой носовой платок. "Спасибо", поблагодарила она. Латок оказался свежевыглаженным, хрустящим, сохранившим его тепло. "О, прекрасно", подумала Николь с сарказмом. "На это действительно было прекрасно". Подняв его к лицу, она сразу же почувствовала аромат сандала и пряности. Необычной пряности, решила она. Кардамон и гвоздика, цитрус. Возможно, увлечение Востоком сказалось на пристрастиях этого мужчины. Она протёрла глаза и нос, щёки, подбородок, затем провела платком по лбу. Ие платье стало весить вдвое больше обычного. Рукава прилипли к рукам, туфли промокли, верхняя юбка пропиталась водой, из-за этого нижние юбки тоже намокли, блин, заляпаны комины грязь. Николь выглянула, чтобы посмотреть на ливень. Трудно было различить что-либо за потоками холодного дождя. Из своего укрытия они слышали, как грохотал гром, видели, как мокрые деревья раскачивали своими ветками, различали вдали частакол изгороди и какие-то пятна, которые Николь приняла за коров. Если за пределами убежища было пасмурно, то под сводами арки почти темно. Джеймс Когда слышала, стучался в дверь часовни. Закрыто, сказала она, разочарованно вздохнув. Она посмотрел на него через плечо. "Выйди из темноты", он предложил. "Я могу сходить за экипажем. Вы промокнете". "Я тоже, как только выйду на улицу". "Нет смысла". Она помолчала, затем решила: "Придётся пока остаться здесь". Николай смотрел на Они нашли укрытие под глубоким выступом бокового портал новой часовни всех святых. Часовне этой больше подходило название собора. Дверь в глубине портала была тёмная и массивная, выход преграждал водяной поток с неба. Образовалось небольшое пространство со сводчатым готическим потолком и вымощенным плитами полом. Николь вернула Джеймсу платок. Он принялся вытирать им своё лицо. Она дала выход своему возмущению. Я предполагала встретиться с Дэвидом полчаса назад. Мы собирались попить чаю в саду, затем вернуться по реке. Теперь уже не получится. "Да мы и право согласилась она и засмеялась. Она почувствовала, как Джеймс приблизился. Дождь пронзило её, когда она ощутила, как что-то скользнуло ей на плечи. Его пальто, подкладка которого стала сухой и хранил тепло его тела.